методы управления законы и принципы менеджмента. Методы управления Меды управления совокупность приемов и способов воздействия на управляемый объект для достижения цели. Методы представляют собой систему правил приемов и подходов менеджмента. при их выборе обязательно учитывают систему принципов управления в организации. Методы делятся на организационно-распорядительские, административные, экономические и социально-психологические. Первая группа методов делится на А. Организационные, создающие необходимые условия деятельности фирмы. К ним относятся формирование управленческих структур, нормирование труда, регламентация деятельности, инструктаж и расстановка персонала, определение прав и обязанностей. Эти методы создают скелет, конструкцию предприятия. Б. Административные методы. Методы распорядительные, обеспечивающие четкость, порядок и дисциплинированность работы в организации. Эти методы основаны на власти менеджера, на принуждении работников, однако их нельзя отождествлять с жестким волевым администрированием. Данные методы оказывают прямое воздействие на управляемый объект через приказы, распоряжения, оперативные указания, систему контроля и административные средства поддержания трудовой дисциплины. По большому счету выделяют три формы проявления административных подходов. Обязательное предписание, приказ, запрет. Эти методы принуждают человека к обязательному выполнению распоряжений руководителя, нарушать их нельзя. Согласительные методы, консультации переговоры позволяют добиваться компромиссов, учитывать пожелания, мнения работников. Рекомендации, совет, предложения, разъяснения формируют дружескую атмосферу, партнерские отношения. Административные методы часто носят директивный характер, то есть обязательный для исполнения, даже если это неприемлемо для подчиненного. Лучше, если директивных методов будет меньше. Административные методы становятся эффективными, если носят не устный, а письменный характер. Вторая группа методов – социально-психологические методы управления – представляет собой совокупность специфических способов воздействия на поведение работников, социальные процессы, протекающие в коллективе. Говоря по-другому, это умение взаимодействовать, общаться с людьми – Эти методы основаны на использовании моральных стимулов к труду. Они воздействуют на личность с помощью психологических приемов в целях превращения административного указания в осознанный долг, внутреннюю потребность человека. Главная задача этих методов – убедить работников в чем-либо. К методам социально-психологического воздействия относятся авторитет руководителя, личный пример, убеждение, поощрение, порицание. Метод убеждения – воздействие словом и делом, путем разъяснения задания – Убеждение будет успешным, если руководитель ведет себя искренне, умеет общаться, разбирается в психологии подчиненных, подчеркивает значимость сотрудника, выделяет его лучшие качества, а о худших молчит, проявляет заботу о нем. В человеке нужно выделять и использовать достоинства, не заострять внимание на недостатках, так как они есть у всех. Метод поощрения имеет широкий диапазон от материального вознаграждения до похвалы, и улыбки, взгляда. Поощрение должно быть гласным, своевременным. Метод порицания, реакция на нежелательное поведение, помогает воспитать чувство ответственности, крепкую волю, сильный характер. Порицание бывает в разных формах. Неодобрительный отзыв о работе, резкая критика, жесткий ледяной тон, ругань, жесты, взгляд, паузы в речи. Порицание эффективно, если выносится за конкретный простопок действия, если учитываются индивидуальные особенности человека и если оно носит адресный характер, то есть распространяется на конкретного человека, а не на общую группу. Наконец, не стоит порицать работника, находясь в состоянии раздражения. Экономические методы управления – это методы, которые можно разделить на две группы. Методы управления предприятием – Они выступают в таких формах, как планирование, анализ, ценообразования финансирование деятельности фирмы МН, методы управления персоналом, хозрасчет, заработная плата, система премий, система бонусов. Законы и принципы менеджмента. К законам менеджмента относятся закон специализации управления, означает, что данный вид деятельности может осуществляться специально подготовленными людьми. Закон интеграции управления. то есть объединение всех структур, процессов, отделов и всех уровней управления или объединение всех факторов деятельности предприятия, целей, требований, рынка, задач, структур и тому подобного. Закон экономии времени. Сводится к любой экономии. Отсюда следует повышение эффективности управления достижения поставленной цели, например, скорости реакции менеджера, на изменение потребностей рынка. Принципы менеджмента Анри Файля. Разделение труда. Поочередное разделение процесса результативнее. Полномочия и ответственность. Там, где выдаются права, возникает ответственность. Дисциплина. Подчинение и уважение взаимных правил. Вознаграждение. Централизация, то есть процесс централизованного управления. Проблема пропорции. Иерархия управления. Едино началье. Единство направления. Единый план, единая цель. Коллегиальность. Основные типы принципов современного управления. Структурно-функциональные принципы управления. Принципы управления производством. Принципы управления персоналом. Ведущие принципы. Принцип оптимального сочетания централизации и децентрализации. Принцип единоначалия, то есть у работника только один начальник. Коллегиальность, то есть все решения принимаются коллективом, но утверждает начальник. Демократизация, то есть в процессе управления, могут принимать участие все уровни управления.